Глава, 78. Робби и Венс сидели в вестибюле местного полицейского участка. Пожар потушили, а мероприятие перевели в другое место. Поначалу дело шло к полной отмене, но когда ФБР пообещало помочь с обеспечением безопасности, участники передумали и согласились продолжить. Ударную группу рассадили по камерам под присмотром и канадских спецагентов, и ФБР. Совместную группу образовали довольно быстро. В бюро воспринимают всерьез все на свете. На руку пришлось и то, что канадцы очень близкие союзники и меньше всего на свете хотят резни иноземных глав на своей почве. Труп Сэма Кента покоился на морозильном ложе в передвижной криминалистической лаборатории. Дика Джонсона пока схватить не удалось. «Что за женщина тебе кричала?» – спросила Венс, Предупредив Робби о Джонсоне, Рил затерялась в толпе. «Работавшая вместе со мной, чтобы этому помешать. Могу ввести тебя в курс попозже». «Ладно. Значит, они планировали ликвидировать всех этих лидеров одним махом?» Смахивает на то. «Это привело бы к глобальному кошмару. Вероятно, таков и был их план. А как вы на это вышли?» «Обрывки разговоров. Слово тут, слово там. А мы все раскрутили». «Мне всегда казалось, что проводить этот саммит здесь как-то стрёмно. В смысле, большая восьмерка проводит конференцию по терроризму в Ирландии в это же самое время. Тебе это известно?» «Читал в газетах», — Неопределенно отозвался Робби. «Пойми меня правильно, я рада, что ты нас привлек. Но почему ты не вытащил для этого собственную команду? В смысле, тут нам не США, тут ЦРУ может действовать вполне легально». «Не уверен, что канадцы видят дело в таком же свете. У них зуб на нас из-за некоторых действий агентства в прошлом. Как только мы засекли мишень, то сочли, что уместнее всего привлечь на подмогу ФБР». Ложь от начала и до конца, но другого правдоподобного объяснения Робби в голову не пришло. «Наверное, важнее всего, что это не случилось, правда?» «Так мне представляется». «Но что за субъект был убит?» «Мы его опознали, он федеральный судья. Каким макаром он сюда вписывается?» «Пока не знаю толком. По-моему, чтобы добраться до дна, уйдет какое-то время. Если гадать, учти, это лишь предположение, его могли подкупить. А может, он не всегда был судьей». «Правда. Похоже, он знал, кто ты», — с нотками подозрительности заметила Венс. «Просто так получилось», — проговорил Робби, избегая встречаться с ней взглядом. «Значит, над этим-то работал? И из-за этого скрылся из видимости?» — Уил кивнул. «И, полагаю, это как-то связано с гибелью Джима Гелдера и Дага Джейкобса и Говарда Деккера». «Деккера?» — он-то как сюда вписывается. «Толком не знаю, Венс. Пока все довольно сумбурно». Она приняла это как откровенную отговорку. «Не думай, что я принимаю твои ответы за чистую монету. Уж слишком хорошо я тебя знаю. Ты несешь пургу просто классно, но в конечном итоге это все равно пурга». «Я тебе говорю все, что знаю». «В смысле ты говоришь мне все, что можешь?» Внимательно поглядев на него, Венс, по-видимому, решила поменять тему. «Робби, те люди, что мы арестовали, они... они похожи на...» «На рынки, масса вольно-наемных дарований» а мы обучили целую тонну». «Значит, наемники?» заключила она. «Вероятно». «Теперь нам осталось только выяснить, кто их нанял. Возможно, мы никогда этого не узнаем». «Нет, мы дознаемся. Я думаю, Гелдер и Джейкоб смогли наткнуться на что-то. Другая сторона узнала и убила их. Может, это как-нибудь связано и с Деккером?» Она щелкнула пальцами. «Он возглавлял комитет по разведке. Вот и связь». «Может, ты и права». «Увидим». «Ты же сам сказал, тут все как-то сумбурно?» «Да, так и есть», — подумал Робби. «Когда ты обратно?» — поинтересовался Венс. «Надо тут распутать пару вещей, а потом доложусь. У наших агентов наверняка провода секретной связи прям-таки задымятся, пока они будут разгребать ситуацию. Порой, правда, осложняет дело». «Вот уж не думаю, не здесь. Хорошие ребята официально наваляли плохим, по самое мало не покажется. Под каким соусом не подай». И Штаты только что заслужили серьезное благорасположение Ближнего Востока. Мы только что спасли их коллективную задницу. Я видел список участников. Там есть такие, кто от назад отнюдь не в восторге». «Да, отнюдь. А теперь, может, и в восторге». Он встал. «Надо идти». «Вот видишь, Робби, порой поддерживать связь бывает очень кстати». Не успел Уилл пройти десяти шагов по тротуару, как голос у него в ухе произнес. «На три часа». Он повернул голову туда, где Рил смотрел на него с дальнего угла. Успешил к ней, и оба зашагали по переулку. «Кент мертв», — сообщил он. «Это было видно невооруженным глазом. Изрядная часть его мозгов расплескалась по мостовой. Джонсона нигде не видать. Он был страховкой. Кент все знал. Остальные знали только от и до, и никуда нас не выведут. Совсем не в теме. Кент был ключевой фигурой, а Джонсону было поручено остаться в тылу, и снять его, если дело не заладится». «Согласен». «Но почему ты не сказал мне о ФБР?» — сердито спросил Эрил. «А тебе надо было знать». «Я думала, мы выступаем одной командой». «А я думал, если ты будешь знать, что ФБР нагрянет толпой, то можешь повести себя иначе». «В смысле?» «В смысле, ты же в розыске». «Кстати, а что ты им сказал обо мне?» «Что агентство поручило нам помешать этому». «А Гелдер и Джейкобс?» «В бюро считают, что их убили те, кто стоит за намечавшимся здесь покушением. Я сказал, что они на верном пути». «Сомневаюсь, что Венс на этом остановится. Как-то не похоже, чтобы она верила кому-нибудь на слово, вместо результатов расследований и собственных выводов». «Так и есть. Просто полумера, чтобы заткнуть дыру и выиграть немного времени». «Ладно». «Но на этом дело не кончается, Джессика». Она оглянулась через плечо. Только так я и думаю, с той поры, как затеяло это. Есть способы, — начал Вил. Нет тут способов, Роби, никаких. Есть только один возможный исход, и мне от него ничего хорошего не светит. Но у тебя все наладится. Правду говоря, на твоем месте я бы сейчас же вернулась к Вэнс и выложила ей все как на духу. А чем больше ты будешь пытаться меня выгородить, тем хуже тебе будет, когда правда выйдет наружу. Робби не спасовал, даже слегка. Ты правда хочешь терять время на споры о такой ерунде? Это не ерунда, это твое будущее. Никуда я не пойду, Джессика. Это мое решение, и менять его я не собираюсь. Уверен? Больше не спрашивай, просто чтобы ты понимал возможные последствия. Кто-то же приказал Джонсону убрать кента. Мне нужен этот субъект. Неприбранные концы Робби. Труп Джонсона найдут с минуты на минуту. Этот идиот записался в покойники, как только взял Кента на мушку. В живых его ни за что не оставят. «Мы тоже неприбранные концы», — заметил Роби. «Это верно. Мы тоже». Она вдруг как-то повеселела. «Что?» — Роби заинтересовал ее оптимизм. «Неприбранные концы. Дорога в обе стороны. Они хотят добраться до нас, но чтобы добраться до нас, надо выйти на нас». И это даст нам шанс добраться до них первыми? — подхватил он. — Я тоже завязываю отстреливать их по одиночке, Робби. — Пора показать класс. — И как именно мы это осуществим? — Просто доверься мне. — до тебе доверялась все это время? — Какой именно у тебя план? У нас же ничегошеньки нет. — Хоть я и не спец, но кое-какие элементарные изыскания провела. — На какую тему? — На тему пройдохи Роджера. — И ты знаешь, кто это? — Вообще-то... «По-моему, да». «Доказательство?» «Свидетель?» «Где же нам найти свидетеля?» Она мне не требуется». Арю пошла прочь. Заметив, что Робби остался на месте, она повернулась и сказала, «Несмотря на то, что ты сейчас сказал, если ты отваливаешь, мне надо знать об этом прямо сейчас. Придется подкорректировать план и провернуть это в одиночку. Но так или эдак, все равно случится». «Из-за твоих друзей?» «Потому что я не люблю, когда меня обсирают! Не люблю изменников!» «И ну да, из-за моих друзей!» «Я в деле», — ответил Вилл. «Тогда пошли!» Робби последовал за ней.